Глава 74. Бязи с благодарностью принял приглашение и сразу позабыл о недавнем желании завязать с заезжими офицерами ссору. «Я угощусь?» – тут же спросил он, едва хозяин подал ему стул. «Разумеется, приятель!» – ответил Тони и великодушно пододвинул ему баллон с порцией нефильтрованного наноскоба. Бязи прыснул себе в нос один раз – Потом осмелел и добавил еще. Его серое лицо приобрело лиловый оттенок, глаза заблестели. Громила шмыгнул носом и посмотрел на Джима и Тони, как на близких родственников. «Нет, но бывают же такие встречи, а?» «Бывают», — согласился Джим. «А вы ничего, ребята, не то что эти». Бязи махнул рукой куда-то в сторону дверей. «Они считают нас местных?» Лицо Бязи скривилось. Он с трудом подбирал слова. «Одним словом, мы для них никто. Понаехали тут, понимаешь. А вот вы совсем другое дело. Я добавлю?» «Добавь», — разрешили ему, и Бязи еще дважды пшикнул себе в нос. Затем поднял баллон и внимательно его осмотрел. Признаться давно не потреблял ничего такого. Мм. Бязи пошевелил в воздухе пальцами четырехпалой руки. Одним словом, хорошая вещь этот, э -э, но вы меня поняли. Так кто ж тебя здесь обижает, приятель? Спросил Джим и, взяв кубик гранулянта, снова положил его на блюдо. Да вы же их знаете, уже тише произнес Бязи и пригнулся к столу. «Понаехали сюда, работу у местных поотбирали. А я, может, тоже хотел устроиться на этот спорткомплекс. Я, может, в шишу там играл, пока всех не эвакуировали. Была шиша, а потом не стало. И теперь я тут каждый день в этом...» Бязя огляделся с таким видом, словно впервые попал сюда. «Я каждый день под кайфом, потому что спорткомплекс забрали. В шишу теперь не поиграешь». Да и на работу не взяли тоже. А ведь там работы было непочатый край. Здание, о, огромное. И сменить на нем всю обшивку с крашеного пластика на титан – это ого-го, сколько работы. О чем ты говоришь? Какой титан? Спросил Тони, демонстрируя вежливое внимание к разговору. Со стороны всем должно было казаться, что офицеры просто терпят невоздержанного бязи. «Так я ж говорю!» Бязи схватил баллон и снова прыснул себе в нос. Доза оказалась слишком большой, и он закашлялся. «Я о чем говорю-то, камрады? С какого такого они решили поснимать все пластиковые серебрянки и заменить их на точно такие же титановые, а?» «Мы не знаем», — покачал головой Джим. «А ты?» «Я тоже не знаю, но какая-то секретная фигня в этом есть». Бязи громко икнул и пару минут сидел с закрытыми глазами, а напарники терпеливо ждали продолжения. Наконец Бязи открыл глаза и улыбнулся. «Эх, меня накрыло-то! Раньше такого не бывало! Это все из-за гидро! Нельзя мешать гидро с наноскобом и безимиксом. Да. «Все, что ты говоришь, Бязи, это секретная информация», – предупредил Тони. «Я догадываюсь, но от кого мне скрываться? От вас? Так вы и сами все знаете. Офицеры ведь!» Бязи смахнул с блюда несколько кубиков гранулянта, забросил их в рот, а затем с помощью трубочки всосал из плошки половину порции красного масла. Громко рыгнув, он откинулся на спинку стула и снова улыбнулся. Хорошо с вами, ребята. Ваш Пенсимакс замечательная планета. Хоть и мало вы на нас, скимовских геллисов, похожи, а все ж Геллисы. Родственная, так сказать, порода. А канал это тоже при тебе затапливали? На удачу спросил Тони, и Бязи сразу оживился. «Ну а то, я ж там четыре месяца механиком работал, пикап купил. Потому туда снова подался, когда узнал, что весь спорткомплекс эвакуировали и собираются титаном покрывать. Пришел, так, мол, и так, вот он я, готовый к работе. А они мне на дверь указали». «А зачем канал это затапливали?» «Ну, это давно было, лет семь тому назад». Когда спорткомплекс строить решили. Тогда стали закрывать горные выработки бетоном и водой затапливать, чтобы никто, стало быть, в комплекс не пролез бесплатно. Там абонемент, ой-ой, сколько стоили. Бязев встряхнул пустой баллон и взялся за второй. Потом вдруг остановился и, сощурив глаза, с мстительными интонациями произнес: Вот пойду сейчас и спущу гидро через шлюз. Зачем? Спросил Тони. — Там же все равно бетоном залито. А, Все да не все. Штольни-то перекрыли, а кабельные каналы ни хрена. Изнутри дверки только прикрыли, да заштукатурили. Придурки. Бязи тяжело вздохнул, затем выпустил перед собой сизое облако на наскоба и с удовольствием его втянул. «Господа офицеры, вы этого дурака не слушайте. Он, как наберется, всегда бузит», — начал оправдываться хозяин, которому речи Бязи показались опасными. «Это со всяким бывает», — благодушно отмахнулся Джим и поднялся. «Пора нам, хозяин. Всего тебе хорошего». «Хорошо у тебя посидели», — поддержал его Тони, выбираясь из-за стола. Бра, бра, кото, кото, пробормотал Бязин, окончательно теряя связь с реальностью.